спрятать меня, а он уйдет в море и попытает там счастье. Испанские купцы охотно взялись спрятать меня, тем более, что я мог сойти за настоящего испанца. Они отвезли меня на берег вместе с двадцатью одним тюком, а мой шлюп ушел в море. Мы с капитаном договорились, что если он заметит преследователей, то ночью непременно приведет шлюп к берегу. Мы без устали высматривали его, но тщетно, потому что, как оказалось, его обнаружили два фрегата и бросились за ним в погоню. Мой шлюп, отличавшийся быстроходностью, набрал такую скорость, что фрегаты отстали, и наши непременно к ночи ушли бы от них. Но, несмотря на все принятые меры, От моего судна никак не отрывался маленький разбойничий корвет, который два или три раза пытался ввязаться в бой, помогая таким образом другим судам нагнать наше. Однако шлюп не замедлял хода, и они были вынуждены преследовать его трое суток, пока на свежем юго-западном ветре он не подошел к Рио-Гранде или Миссисипи, как называют эту реку. Французы. И капитан, не видя другого выхода, посадил шлюп на мель недалеко от принадлежащей тогда французам крепости Пенсакола. Мой экипаж провел бы судно в речной порт. Но поскольку не было лоцмана, а шли они против сильного течения, пришлось посадить судно на мель. А людям спасаться в шлюпках кто как может. Положение. в я теперь оказался, было двойственным. С одной стороны, мне очень повезло, ибо я попал к истинным друзьям, настолько преданным, что они пеклись обо мне не меньше, чем о самих себе. Кроме того, спокойствию моему способствовало и то, что благодаря их совету и содействию все мои товары остались при мне, а стоимость этого груза была столь велика, что я мог прожить здесь безбедно, Сколько потребуется, в случае же надобности, как заверил меня первый купец, которого я навестил, он даст мне в долг 20 тысяч пиастра. С другой стороны, я был вергнут в пучину отчаяния из-за невозможности снестись с женой и сообщить ей, что я вышел живым и невредимым из всех злоключений и нахожусь среди своих доброжелателей. Но этому горю ничем нельзя было пособить. кроме единственного проверенного средства от всех неизлечимых страданий и терпения. К тому же, если бы я ведал, что грозило мне, попадая в руки испанцам, мне бы следовало не только исполниться терпением, но и питать глубокую благодарность к судьбе, ибо я избежал ссылки на рудники. А может быть, что много страшнее, суда инквизиции. А если бы мне и удалось ускользнуть от испанцев, меня ожидала бы участь моего экипажа. Испытавшего еще более ужасные бедствия, опасности, страдания, скитания, забросили их дикарям, а затем к французам, оказавшимся свирепее дикарей, потому что они не только не облегчили им страдания и не оказали помощи, а напротив, ободрали их как липку. Скитания эти, которые сами по себе заслуживают отдельного рассказа, закончились лишь когда они добрались до юго-западной части Южной Каролины. Так вот, повторяю, если бы все это было мне известно, я должен был бы в моем положении не только исполниться терпением, но и быть благодарным судьбе, считая себя счастливцем. Как уже говорилось, здесь не купец, мой покровитель, оказывал мне княжеские почести, проявлял особую заботу о моей безопасности, и в то время, когда мы со страхом ожидали, что мой шлюп захватят и приведут Веракрус, он прятал меня глубоко в лесу, в домике, при котором был прекрасный птичник со всякого рода американскими птицами, часть которых он ежегодно отправлял в Испанию в подарок своим друзьям. Без такого убежища я не мог бы обойтись хотя бы потому, что если бы мой шлюп захватили и привели в Веракрус, а матросов взяли в плен, их вынудили бы признаться, что я их хозяин, и указать место, где я высадился и выгрузил товар. Что касается этого груза, То мой покровитель о нем отлично позаботился. Все тюки были вскрыты, товары осмотрены, а потом вместе с другими европейскими товарами, которые прибыли на галеонах, заново упакованы и отправлены различным негациантам в Мексику. Так что никто, даже прознав о существовании моего груза, не смог бы его обнаружить. В таких обстоятельствах, Обуреваемый беспокойством о судьбе моего шлюпа, я прожил в этом загородном доме, или, как его здесь называют, домики в долине, около пяти недель. Мне дали выслужение двух негров, из коих один выполнял обязанности поставщика и повара, а второй – камердинера. Мой друг, хозяин усадьбы, навещал меня каждый вечер. Мы вместе ужинали и посещали птичник, прекраснее которого я нигде не видывал. В конце пятой недели моего уединения мой покровитель получил наконец точные известия о судьбе моего судна. Два фрегата и шлюп гнались за ним до тех пор, пока оно не наскочило на мель около форта Пескалоа. Преследователи видели, как оно разбилось и разлетелось на части под ударами волн, а матросы спаслись в шлюпке. По-видимому, экипаж упомянутых фрегатов доставил эту новость в Веракрус. куда и отправился мой друг с намерением все разузнать, и где капитан одного из фрегатов поведал ему эту историю. Известие о том, что судно мое и весь груз погибли, но команда выбралась на берег и спаслась, было много приятнее для меня, чем если бы я узнал, что груз сел, а экипаж попал в руки испанцев, ибо только теперь я чувствовал себя в безопасности. Ведь случись мне по-другому, все, матросов вынудили бы открыть мое место пребывания. Мне пришлось бы бежать, и даже с помощью моих друзей было бы чрезвычайно трудно скрыться. Теперь же я обрел полное спокойствие. А мой друг, полагая, что больше нет надобности укрывать меня в домике в долине, «Открыто привез меня к месту своего постоянного пребывания, где выдал меня за негацианта, который недавно прибыл из Испании в Мексику, а оттуда приехал к нему погостить. Меня нарядили в костюм знатного испанца, дали мне в услужение трех негров и стали называть Доном Фердинандом де Мереса из Костинии. Делать мне здесь было нечего». Я лишь совершал прогулки, ездил верхом в лес, возвращался домой, где меня ожидало отрадное уединение покой, ибо никто на всем свете не живет в такой роскоши и не располагает такими огромными богатствами, как здешние купцы. Живут они, как я уже говорил, в усадьбах, как называли бы их в Виргинии, плантациях, где производится индиго и сахар. Кроме того... Эти купцы владеют домами и складами в Иракрусе, куда ездят дважды в год, когда туда прибывают галеоны из Испании и когда эти галеоны загружают и отправляют в обратный путь. Приехав как-то с ними в Иракрус, я был поражен, когда увидел, какую громадную партию товаров получили они от своих поверенных в Испании и как ловко они с нею справились». Как только ящики, узлы и тюки с европейскими товарами поступали к ним в кладовые, носильщики и упаковщики, то есть их слуги, негры-индейцы, и скрывали всю упаковку и укладывали товары по-другому, после чего новые тюки и отдельные свертки отправляли на лошадях в Мексику и распределяли там между несколькими купцами, а остаток привозили домой, то есть в усадьбы, где Повторяю, жили хозяева груза, усадьбы же находились примерно в 30 английских милях от Веракруса. Так что дней через 20 их кладовые вновь оказывались порожними. По окончании всех дел в Веракрусе они вместе со слугами тача же уезжали домой, не оставаясь там доли, чем требовалось. Так как воздух в тех краях вредоносный, Не меньше поражала меня и та точность, с которой мексиканские купцы расплачивались за купленные товары серебром и золотом. Так что уже через несколько месяцев кладовые моих хозяев до потолка были набиты сундуками с пиастрами, серебряными свитками. Узкие рамки настоящего повествования не дают возможности подробно рассказать, как точно и исправно, но без всякой спешки, путаницы происходило все это дело, как быстро завершались переговоры о предметах весьма трудных и касающихся больших ценностей, как стремительно вновь упаковывались товары, составлялись фактуры, и все отправлял, отправлялось к назначенным лицам. Примерно через пять недель у моих хозяев не оставалось и следа товаров, прибывших на галеонов из Европы. Причем товары эти записывали в расчетную книгу, чтобы хозяин точно знал, кому каждый из них отправлен. Затем все дела поступали в ведение бухгалтеров, которые составляли фактуры и писали письма. Хозяину же оставалось только прочитать и подписать их, а другие работники переписывали их в особые книги. Мне трудно оценить стоимость товаров. которые прибывали к ним на этих торговых судах. Но я помню, что когда галеоны отправились в обратный путь, они увезли с собой 1 миллион триста тысяч пиастров наличными, да еще 180 тюков или мешков кашинели и около 300 тюков индиго. При этом испанцы скромно утверждали, что все это предназначено для них самих и их друзей, На самом же деле, несколько мексиканских купцов поручили им перевести на судах и препроводить соответственно их распоряжению большие количества драгоценных слитков. Им известно также, что при этом им был определен куртаж, и они даже таким образом получили немалую прибыль. Я побывал с ними в Веракрусе, а после возвращения оттуда они расплатились со мной за 21 тюк, которые я в свое время выгрузил на берег. По представленному мною счету, которому были приложены образцы всех товаров и где была обозначена их окончательная цена, мне причиталось 8570 пиастров. Эту сумму мой друг, а иначе я не могу его теперь называть, уплатил наличными. приказав своим слугам-неграм сложить все деньги в углу моей комнаты. Таким образом, несмотря на пережитые несчастья, я все еще был весьма богат. Еще в Виргинии я велел один тюк упаковать особо. В нем лежали товары, выписанные мной из Англии. В основном тонкое английское сукно, шелк, шелковый бархат и очень тонкое голландское полотно. И предназначенные на всякий случай для подарков. Как я не торопился, переправляя 21 тюк товаров на берег, этот тюк я не забыл захватить. И при продаже всех остальных товаров я сказал, что в этом тюке упакована моя одежда и другие вещи личного обихода. И поэтому открывать его не следует. Это было выполнено, и тюк принесли ко мне в комнату. В этом тюке было упаковано несколько свертков, которые я приказал сложить так, чтобы в случае необходимости иметь возможность сделать нужный подарок. Все вещи были, однако, довольно ценными. Я полагаю, что весь тюк обошелся бы мне в Англии не дешевле двухсот фунтов стерлингов. Хотя в моем положении мне следовало несколько умерить свою щедрость. Я чувствовал себя настолько обязанным, Особливо моему доброжелательному и великодушному испанцу, что щел необходимым, открыв два меньших свертка, соединить вместе их содержимое и преподнести подарок, достойный как моего благодетеля, так и того уважения, которое он мне выказал. Когда я сложил вместе те товары, которые находились в этих двух свертках, получилось следующее. Две штуки отменного тонкого английского сукна, Самого лучшего из того, что можно было достать в Лондоне, подобно сукну, которое я преподнес губернатору в Гавани. Одно сукно было прекрасного малинового, весьма стойкого цвета. Так окрашено оно было в пряжу. А второе – отличного черного цвета. Четыре штуки тонкого голландского полотна, которое стоило в Лондоне от семи до восьми шиллингов за «Л». 12 штук прекрасного шелкового дракеда и вельвета для мужского платья. 6 штук широкого шелка, из них две камки и две шелка для мантии. Коробка лент и коробка кружев. Причем последняя стоила в Англии около 40 фунтов стерлингов. Я разложил эти чудесные вещи у себя в комнате и как-то утром привел туда испанца, якобы для того, чтобы, как это частенько бывало, выпить по чашке шоколаду. Когда мы, пребывая в веселом расположении духа, попивали шоколад, я в разговоре заметил, что, хотя я продал ему почти весь мой груз, и получил с него за это деньги, мне, по сути дела, следовало бы не продавать ему товары, а сложить их у его ног. Ибо только благодаря его покровительству я спас хоть что-нибудь из своего имущества. Приветливо улыбаясь, он ответил, что взять у меня товары без денег было бы то же, что обобрать потерпевшего крабриклюшения. А это еще хуже, чем ограбить больницу. В конце концов, Я объявил, что имею к нему две просьбы, в которых мне нельзя отказать. Затем я сообщил ему, что приготовил для него небольшой подарок, и он не может не принять его по причине, которую я потом изложу, и что вторую просьбу я поведаю ему после того, как он выполнит первую. Он ответил, что не потерпи я бедствия, он принял бы от меня подарок, но теперь, поступив он так, это было бы грубо и невеликодушно. но возражал я необходимо чтобы он выслушал по какой причине он обязательно должен принять подарок и тогда я сообщил ему что этот сверток был собран в виргинии моей женой и мною для него лично и что на метках прикрепленных к свертку обозначено его имя после чего я показал ему эти метки, которые в самом деле были лишь на одном из свертков куда Как уже упоминалось, я вложил содержимое второго, добавив, что все это принадлежит ему. Короче говоря, я так убеждал его принять эти вещи, что он поклонился в знак согласия, а я без лишних слов приказал моему негру, то есть, вернее, его негру, который прислуживал мне унести все, кроме двух коробок, в покое хозяина, который таким образом был Лишен возможности обстоятельно рассмотреть подарок. Мой друг удалился, но минут через пятнадцать ворвался ко мне в страшном гневе, чуть не с бранью. однако я без труда приметил, что в самом деле он весьма доволен. Он заявил мне, что если бы успел раньше подробно рассмотреть подарок, то ни за что не позволил бы себе принять его. И закончил свою речь теми же словами, что и губернатор в Гаване, сказав, что такой подарок подобало бы вручить вице-королю Мексики, а не ему. Успокоившись, он прибавил, что помнит о моих двух просьбах и о том, что я собирался изложить ему вторую после того, как будет исполнена первая. При этом он выразил надежду, что я попрошу у него нечто такое... что даст ему возможность достойно отблагодарить меня. Мне известно, признался я, что в Испании не принято, чтобы посторонний человек преподносил дамам подарки, и я нисколько не сомневаюсь, что он доставляет женщинам из его семьи все, что, по его мнению, им нужно. Однако в свертке оказались две коробочки, на которых моя супруга собственноручно пометила, что они предназначены для передачи его родственницам, и я убедительно прошу, чтобы он лично вручил их по назначению от имени моей жены. Я же являюсь всего лишь посыльным, и поступил бы бесчестно, если бы не выполнил доверенного мне поручения. Речь шла о двух коробках с лентами и кружевом, которые я, ведая, сколь изысканным вкусом обладают испанские дамы. и сколь требовательно относятся к подобным вещам сами испанцы, велел жене сложить и собственноручно, как же упоминалось уже, надписать, кому они предназначены. Он улыбнулся и подтвердил, что у испанцев не принято предоставлять женщинам такую свободу, как это водится у других народов. Но все же, – добавил мой друг, – он надеется, Я не воображаю, что испанцы считают своих женщин потаскухами или непременно ревнуют своих жен. Что же касается моего подарка, то, поскольку он согласен принять его, было бы желательно, чтобы я указал, какую именно часть отдать его супруге и какую дочерям, ибо у него три дочери. Тут я вновь стал изощряться в учтивости, заверяя его, что... Ни в коем случае не могу давать подобного указания и молю его лишь о том, чтобы он собственными руками преподнес своей Доне, то есть супруге, подарок, посланный ей моей женой. И не забыл бы сказать, что это от моей жены, обитающей ныне Виргинии. Он был весьма доволен моей щепетильностью, и я сам видел, как он преподносил своей супруге этот подарок. исполнив все, что я просил, и в какой восторг она пришла, когда открыла коробки, что вполне естественно, ибо здесь подобные изделия стоят больших денег. Хотя ко мне и раньше относились на редкость дружелюбно, лучше и желать нельзя было, все же признательность, которую я проявил, преподнеся им столь великолепный подарок, не осталась незамеченной. и По-видимому, вся семья ощутила ее, из чего я заключил, что сделанные таким образом подношения не пропадают даром, если обеими сторонами не движет корыстолюбие. В предоставленном мне убежище, хоть и был я здесь вроде бы узником, жилось приятно и удобно. Я мог вкушать любые удовольствия, получать все, что мне заблагорассудится, кроме одного – возможности вернуться домой. И, наверное, именно поэтому моим единственным желанием было уехать отсюда, ибо нередко тоска по одной утраченной радости может омрачить все прочие услады мира. Здесь я испытал мгновения, которых ранее не знавал. Я хочу сказать, что здесь я оглянулся назад, на свою долгую жизнь. И понял, что мог бы не погрязать в грехе, а обращать себя на пользу несметное благо ее. И здесь я постиг, что честные размышления о прошлом являют собой высшую благодать, неспосланную человеку. Здесь написала я эти воспоминания и должен заметить, что искренности размышлений моих о минувшем немало способствовал жестокий приступ подагры, которая... как многие полагают, прочищает мозги, восстанавливает память и наделяет нас способностью оценить собственные деяния глубоко, чистосердечно, пользой для себя. Делая эти записи, я, конечно, не мог предвидеть, что под влиянием духа времени в Англии станет модно сочинять жизнеописания и что читать их будут с удовольствием. Если кто-нибудь, прочитав мое повествование, сочтет за благо предаться тем искренним размышлениям, кое, признаюсь, должны были бы давно овладеть мною, может быть, он извлечет из моего опыта больше пользы для себя, чем я сам. Превратности судьбы, которые испытывает заурядный человек на протяжении жизни своей, явно свидетельствуют, что жизнеописания могут во многих отношениях быть полезными и поучительными для тех, кто прочтет их, если авторы уделят должное внимание размышлениям о нравственном религиозном совершенствовании. Хотя повествование мое близится к концу, многие злоключения, выпавшие мне на долю следовало бы описать более подробно, что... способствовало бы искренним размышлениям к завершению коих я сам еще не пришел особо хотелось бы мне отметить что перебирая в памяти все превратности моей жизни я постиг что нашими поступками руководит наши устремления ограничивает и всеми свершениями жизни нашей повелевает непобедимая и всемогущая сила указывающее десница всевышнего. Это откровение помогло мне уразумить, сколь справедливо то, что именно Всевышнему возносим мы хвалу за все сущее, что коль скоро он не только управляет связью причин и следствий, коей строго повинуется вся природа, но и сотворил эту связь, то его властелина и творца всего сущего надлежит нам возблагодарить, за все свершения и за все следствия тех причин, коим он положил начало. Я, живший до сих пор поистине без Бога и в сердце, научился теперь глубже проникать мысленным взором в суть подобных явлений, и это, в конце концов, заставило меня постичь, сколь нечестивой была моя жизнь. Правда, никто не внушил мне ни религиозных, ненравственных убеждений. Впервые я приобщился к ним, когда вел недолгую мирную жизнь в Шотландии, где отвращение к безнравственности моего названного брата-капитана и общение с благонравными и набожными людьми, с которыми свела меня судьба, внушили мне некоторое представление о добре и зле и показали, сколь прекрасна умеренная и богобоязненная жизнь Но я уехал из этой страны и все позабыл. Во второй раз праведные мысли пробудились во мне под влиянием мягких увещаний и справедливых рассуждений моего управляющего, которого я величаю наставником, человека поистине благочестивого и искренне раскаявшегося в былых заблуждениях. Горе мне, ведь если бы я подобно ему чистосердечно покаялся совершенных мною до да то ли проступках, мне не пришлось бы потом в течение двадцати четырех лет влочить беспутное и нечестивое существование. Теперь, как говорил я выше, у меня нашлось свободное время, чтобы поразмыслить и раскаяться, вспомнить минувшее с глубоким отвращением к самому себе и изречь подобное ову. Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Вот какие мысли и чувства владели мною, когда я писал историю моей жизни. Мне хочется, чтобы всякого, кто вознамерится прочесть ее, охватил бы при чтении дух раскаяния. Покаянные мысли бывают особо благотворны, когда предаешься им у себя дома, где заряд покой, изобилие, и свобода, неспосланные провидением. Много хуже бывает тем людям, которые, как это пришлось супруге моей и наставнику, живут на чужбине в положении невольников. Тяжкие страдания выпали также и на долю капитана моего шлюпа, который, как мне рассказали, скончался, испытывая глубокое раскаивание во время скитаний по горам и долинам, где он блуждал. пытаясь добраться через Каролину домой, Виргинию. Матросы же мои добрели туда, изведав безмерные лишения и муки. Нелегко было каяться и мне, ибо, находясь в благоприятных обстоятельствах, я все же был пленником, оторванным от семьи, увидеть которую я долгое время даже не надеялся. Итак, повторяю, человек, обретший покой, располагает возможностью предаться благотворному раскаянию. Но сколь невелико число тех, кто решается поглубже заглянуть себе в душу. Раньше, чем на их жизненном пути возникнут непреодолимые препятствия. Наконец, повторяю, и для меня приспело время покаяться. Не мне судить. Угодно ли Господу покаяние наше, когда Он не спосылает нам возможность раскаяться, удовольствуясь тем, что посоветую читателям моего повествования вспомнить о моей судьбе, столкнувшись на своем жизненном пути с обстоятельствами, подобными моим, и спросить себя, а не настало ли время покаяться? И да откликнется на это их душа. Мне остается лишь поведать, что мой добрый друг-испанец, не располагая иной возможностью помочь мне вернуться в Виргинию, получил для меня разрешение отправиться под видом испанского купца на Галеонов Кадикс. Я прибыл туда в целости и сохранности, и вдобавок привез с собой все деньги, потому что мой друг не дозволил мне, гостю, потратить ни одного пиастра. Вскоре я из Кадикса переправился на борту английского торгового судна в Лондон, откуда послал жене подробный отчет о моих приключениях. А через пять месяцев она приехала ко мне, спокойно оставив все наше хозяйство в тех же верных руках, что и раньше. Конец повествования.